Ральф, уже направившись к дверям, снова повернулся к Доренсу. "Хонг? Ты говоришь о Хонге? Откуда мне знать?" раздражённо ответил вопросом на вопрос Доренса. "Я ни во что не вмешиваюсь, как я уже говорил. Просто время от времени я передаю послания, как сейчас, например. Я должен был передать, чтобы ты отменил встречу с человеком, втыкающим иглы, и я это сделал. Всё остальное Зависит от тебя. Доран снова смотрел на деревье, странное лицо старика сияло восхищением. Усилившийся осенний ветер шевелил седые волосы, словно морские водоросли. Когда Ральф коснулся его плеча, старик охотно повернулся, и тут Ральфа осенило, то что Фэйчепин и другие за всегда таи площадки для пикников принимали за идиотизм, на самом деле было радостью если это так то ошибка красноречивее говорила о них чем о старике дори дорац что ральф это послание кто тебе его дал доранс подумал или только сделал вид что думает а затем протянул ральфу кладбищенские ночи возьми это нет тут я пас ответил ральф я не очень люблю поэзию дор Тебе понравится. Эти стихи больше похожи на рассказы. Ральф еле сдерживал сильнейшее желание схватить старика за шиворот и трясти, пока его косточки не затрещат, как кастаньеты. Сам только что купил пару книжек в центре. — Я хочу знать, Дор, кто передал тебе это послание на счет? Доран сунул книжку стихов в правую руку Ральфа. ту свободную от пары вестернах, с удивительной настойчивостью. Одно из них начинается так. Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы все свершить, что предначертано судьбой. И прежде чем Ральф успел вымолвить хоть слово, старинадор зашагал прочь. Он свернул налево и направился в сторону аэропорта. поднимая лицо к голубому небу, в котором бешено кружились сорванные ветром листья, словно спеша на некое рандыву, назначенное им за горизонтом. "Доренс!" крикнул Ральф, неожиданно располяясь. Сью, подметавшая опавшие листья около двери красного яблока, от выкрика Ральфа замерла, удивлённо воззрившись на него, почувствовав себя глупом. почувствовал себя старым ральф изобразил на лице нечто что как он надеялся будет выглядеть добродушной улыбкой и приветственно помахал ей рукой сию помахала в ответ и снова принялась подметать дорен между тем безмятежно продолжал шагать пройдя уже полквартала ральф решил оставить старика в покое он поднялся по ступенькам крыльца переложив книгу, которую дал ему Доренс, в левую руку, чтобы достать ключи, но это оказалось излишним. Дверь была не просто открыта, а распахнута. Ральф постоянно выговаривал Макговерну за его беспечность, и как он считал, ему наконец-то удалось вдолбить тупице соседу, что входную дверь следует закрывать. Однако Макговерн снова принялся за старое. Чёрт, побери бил Переберметел Ральф, входя в сумрачный коридор и нервно оглядывая лестницу. Легко было представить, как эт дипно проскользнул внутрь даже среди бела дня. Ральф закрыл входную дверь и стал подниматься по лестнице. Беспокоиться, конечно, было не о чем. Он пережил неприятное облуждение, когда ему показалось, что в дальнем углу гостиной кто-то стоит. Но это оказалась его старая куртка. Раль, переодеваясь, повесил её на вешалку вместо того, чтобы по обыкновению бросить на спинку дивана. Неудивительно, что такая небрежность оказала ему плохую услугу. Ральв прошёл в кухню и засунув руки в карманы брюк, уставился на календарь. Понедельник был обведён кружком, а рядом памятная запись: Гонг 10:00. Я должен был передать чтобы ты отменил визит к человеку, втыкающему иглы, и я это сделал. Всё остальное зависит от тебя. На мгновение Ральфу показалось, что он непостижимым образом выпал из жизни, чтобы окинуть взглядом всю фреску, выписанную ею, а не только детали одного дня, то, что он увидел и испугало его. Незнакомая дорога, ведущая к тёмному туннелю, где его поджидает неизвестность. Всё что угодно. Тогда поверни назад, Ральф. Но вряд ли он мог так поступить. У Ральфа возникло предчувствие, что ему предназначено войти в неведомый туннель, хочет он этого или нет. Более того, его не ведут туда, а скорее толкают вперёд сильные невидимые руки. Не обращай внимания, пробормотал он, нервно потирая виски и по-прежнему глядя на обведенную кружком дату. Через два дня в календаре. Это бессонница, именно поэтому все вокруг начинает казаться... Начинает казаться каким? Странным и причудливым, объяснил он в пустой комнате. Именно поэтому все приобретает такие странные формы. Да, и сверхъестественные. Много явной ерунды, но вот виденные им ауры — самый таинственный феномен. Холодный серый свет, похожий на оживший морозец, струился вокруг мужчины, читавшего газету в кафе, где они сидели вместе с Уайзером. Мать и сын, направляющиеся в кафетерий, и их соединенные ауры, завитками поднимающиеся от сплетенных рук. Элен и Натали, окружённые великолепным облаком цвета слоновой кости, Натали, хватающая свет, оставленный его рукой в воздухе, лёгкие линии, видеть которые могли только она и Ральф. А теперь ещё и Старина Дор, появившийся на пороге его дома в роли ветхозаветного пророка, только вместо раскаяния он требует отменить встречу с акупунктуристом, которого Ральфу порекомендовал Джо Уайзер. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Пасть туннеля, приближающаяся с каждым днём, существует ли на самом деле этот туннель и если существует, то куда он ведёт? Знать бы, что может поджидать меня там, подумал Ральф. Поджидать в темноте. Тебе не следовало вмешиваться, сказал Доранс, но теперь уже слишком поздно. Готовую булочку не испечь заново, — пробормотал Ральф и внезапно решил, что больше не хочет смотреть масштабно. От этого ему становилось не по себе. Лучше видеть все вблизи и рассматривать деталь за деталью, начиная с визита к акупунктуристу. Пойдет ли он на прием или последует совету старины Тора, появившегося словно призрак отца Гамлета? Ральф решил, что этот вопрос... не стоит обдумывать слишком долго джо уэзер приложил столько сил чтобы уговорить девушек в приёмной хонга найти для него место в начале октября и ральф намерен попробовать если из тупика и существовал какой-то выход то скорее всего это был спокойный сон по ночам поэтому посещение хонга становилось логическим шагом готовую булочку не испечь заново повторил он и направился в гостиную читать один из купленных вестернов но вместо этого он стал перелистывать книжку оставленную ему дорнсом кладбищенские ночи стивена добинса дорнс оказался прав в двух своих утверждениях большинство сих отворений действительно напоминали эссе и ральфу они и вправду понравились сиктворение процитированное стариной дором называлось стремление И начиналось так: я тороплю себя ежесекундно, ежечасно. Успеть бы всё свершить, что предначертано судьбой. И так проходят дни, и бесполезно, и всечасно, дни как поток машин, что вечность обгоняют чередой. Через окно автомобиля видишь вечность, что шпиль собора в гордой готике постиг. ничто не превратится в бесконечность исчезнет распадётся жизни миг всё неизведанное чувство счастье быстротечность неведомое острова и мудрость древних книг ральф дважды перечитал стихотворение поражённый он подумал что его стоило бы прочитать и керлей керлей оно понравится Это было так хорошо, а уж им самим. Ральф обычно читал только вестерны и исторические романы, она будет довольна и поданно за то, что он нашёл такое стихотворение и принёс ей как букет цветов. Он уже собрался встать, чтобы сделать для неё закладку, когда понял: Кэролайн уже полгода как умерла, и разрыдался. Ещё с четверть часа Ральф просидел в кресле, держа кладбищенские ночи на коленях и вытирая глаза тыльной стороной ладони. Наконец он прошёл в спальню, лёг и попытался уснуть. После часового бдения Ральф встал, сварил себе кофе и стал смотреть футбол по телевизору.